Глава пятая. В субботу, 31 октября, художественная школа устроила праздник Дары Осени. Все ученики должны были принести поделки из осенних материалов. Мы с Явой несли слепленные своими руками осенний сад из шишек, листьев и веток. В самой середине нашего садика красовался, вырезанный из маленькой тыквочки, джек-фонарь. Сам садик уместился в деревянной коробочке и смотрелся очень живописно. На всякий случай я собрала его пораньше. Как знать, что придет в голову моему ночному собеседнику? Дождь прекратился. Выглянуло яркое солнце. Пронзительное, осеннее. И теперь мы бежали по усыпанным желтыми листьями дорожкам, перепрыгивая через лужи. Теплее почему-то не стало. «Мама, куда мы бежим?» Непонимающе посматривала на меня дочка. «Убегаем от дочи хорошего дяди Мила. Бабушка просила прийти в школу пораньше. Подмигнула ей я. Помочь разложить на стендах поделки. а протянул Ева и больше не задавала вопросов. В здании школы к нашему приходу уже было оживленно. «Аня!» – приветливо помахала мне свекровь Валентина. Ее голубые глаза сверкнули радостью в сторону Евы. «Да, Ева тоже получила голубые глаза, как у свекрови и ее непутевого сыночкой. И Валентина этим фактом очень гордилась. Она здесь правила. Вся муниципальная школа послушно шагала строем под руководством властной Валентины. Именно поэтому с меня не брали оплату за занятия, а наши с Евой поделки занимали призовые места. Благо, я действительно хорошо умела делать поделки. Я бы, может, и не водила сюда Еву, да свекровь упорно настаивала на том, что... Девочку надо приобщить к прекрасному всеми доступными способами. А если ее сын оказался профаном, это не значит, что его надо лишать образования, пусть даже и бесплатного. Когда живешь в небольшом районе, все на виду. Одни и те же лица в детском садике, в художественной школе. Всем было известно, что у нас материальные проблемы, что я задерживаю плату за садик, и что с меня не берут денег за посещение художественной школы. От этого я чувствовала себя ужасно неловко. И не раз порывалась забрать Еву в школу. Ну, но разве свекрови можно что-то объяснить, если она вбила себе в голову, что Еву надо сюда водить? Ева радостно прыгала вокруг своей бабушки по непутевому отцу, а я покорно помогала раскладывать подделки на столах и размышляла, как бы выудить у Валентины пару тысяч в долг до конца недели. Джинсы, мягкий бирюзовый свитер, собранные в хвост непослушные волосы, В это утро я была образцом добродетельной мамочки, и во всем слушалась свекровь. Что поделать, мне нужны деньги на жизнь, а выудить их можно только у Валентина. Хочешь получить деньги взаймы, будь хорошей невесткой. Мне улыбались знакомые по детскому садику мамы, а я их тихо ненавидела. На праздник многие притащили с собой не только отпрысков и корявые поделки, но еще и отцов семейства. «Ева, а твой папа придет на праздник?» Противно загнуставил рядом со мной разряженная в модные джинсы и футболку Надя, та самая, у которой была вся коллекция принцесс и сюрпризов, и папа, который накануне порывался помочь мне справиться с истерикой Евы. «Не у всех такие хорошие папы, как у тебя, зайка», взяла ее за руку родная мать, окинула меня торжествующим взглядом, и я сжалась, стало горько. ей всегда не нравилось, наверное, потому что была раза в три стройнее, а их хороший папа пару раз подмигивал мне на детской площадке и всегда предлагал свою помощь. «Иди к бабушке, Ева», — нахмурившись, приказала я. Понора отвернулась, все балагурили, шумели, бродили вокруг поделок. Я стояла у столов, следила, чтобы поделки не трогали руками. Настроение было хуже некуда. Мысль о том, что по окончании праздника мне придется выпрашивать у свекрови деньги взаймы, глодала меня изнутри. Мне кажется, вон та тыква на фоне осеннего сада выглядит отлично. Может, потому что сегодня Хэллоуин? А шею горячий шепот. В нос ударил аромат мужского парфюма. С ноткой табака, уже неуловимо знакомый. Я вздрогнула. Осторожно подняла глаза, и сердце ушло в пятки от страха. За моей спиной стоял Константин. Мне показалось, что там стоит не человек, а дьявол, настоящий дьявол воплоти. Джинсы, светлый полувер, добротное кашемировое пальто. Этот высокий мужчина ничем не отличался от других пап, пришедших на праздник. Выдавали его только начищенные до блеска черные туфли и едва осязаемый стальной блеск в глазах. А еще два огромных амбала на входе, будто невзначай поигрывающие мускулами под кожаными куртками. Пол качнулся и ушел из-под ног. Я икнула и попятилась к стене. Кажется, я сказал, что в 10 часов пришлю машину. В Константин спился железной хваткой в моей запястье. Или вы думаете, что в этом ветхом заведении от меня можно спрятаться? Что вам нужно? Звотнула я. Я занята. Неужели непонятно? Нет, мамочка. Папа Евы тоже пришел на праздник. Звонко завопил где-то справа от меня противная Надя. джон вот! и принялась тыкать в Константина маленьким пальчиком. Все родители и дети разом обернулись в нашу сторону. Мне захотелось провалиться сквозь землю. Щеки вспыхнули, и я даже на миг зажмурилась, отказываясь верить в происходящее. Бесстрастное лицо Константина изобразило изумление, и он выпустил мою руку. — Ева, Ева, иди сюда! — продолжала кричать во все горло маленькая дрянь. — Твой папа пришел. Моя дочка удивленно взглянула на стоявшего рядом со мной жуткого монстра. Его охранники, понимающие, скривились. В глазах матери Нади сверкнуло то самое проклятое торжество. Она все поняла. «Это не папа, милая», — громко произнесла она. «Скорее всего, какой-нибудь коллектор, которому мама Евы задолжала денег. Ее же никто не берет на работу. Поехали лучше в Маки, купим что-нибудь вкусное». Они заторопились к выходу, остальные участники праздника потеряли к нам интерес и снова начали балагурить, лавируя между столами и поделками. «Мам, я тоже хочу в маки». Ева жалобно взглянула на меня. «Хорошие девочки не едят в таких ужасных местах, это вредно», – буркнула я. «Иди к бабушке. Она в своем кабинете. Готовит призы для победителей. Уверена, мы с тобой обязательно займем призовое место». «Не зря же мы трудились над своим садиком». Ева, округленная надежды на победу, со всех ног бросилась в кабинет свекрови. «Зачем вы сюда пришли?» Скрестив руки на груди, я взглянула на Константина. «Испортить то, что и так испорчено?» обам идет этот свитер. Внезапно улыбнулся монстр. Он подчеркивает цвет ваших глаз. «И что?» «А то, что все папы на этом детском празднике таращатся только на вас. Вы слишком хороши для этого места, Анна. Могу поспорить?» что та жуткая мамочка с противной дочкой ненавидит вас исключительно потому, что ее муженек не раз заглядывал в вашу сторону. Оставьте меня в покое, Константин. Устал отмахнулся. Почему этот цирк? Я безработная мать-одиночка и совершенно не подхожу на ту роль, которую вы мне приготовили. Позовите свою дочку. Зачем? Мы отвезем ее в Маки и купим ей то, о чем она так просила. Вы не понимаете? Я не могу позволить себе ее туда отвезти. Я вас приглашаю. «Вас и его». «Ну нет, мы не поедем». Его глаза сверкнули лукавым блеском. «А мы спросим у Ебы». «Не играйте на чувствах моего ребенка. Это жестоко». «И не забираюсь». «Внимание, внимание! У нас появились победители!» Громко заявила свекровь. Впилась с пристальным взглядом в Константина и зловеще блеснула голубыми глазами из-под своих очков. За ее спиной построились еще две преподавательницы, Они с улыбками сжимали коробки, в которых хранились призы победителям. «И наша победительница — Ева Макеева. Ее поделка занимает первое место». «Ева, твоя поделка заняла первое место. Скажи, ты делала ее сама или помогала мама?» Не спуская глаз Константина, громко спросила Валентина. «Мама помогала», — Засопела дочка, и под аплодисменты стоявших рядом родителей... Покрылась пятнами от волнения. Ей вручили чупа и вручили чупа-чупс и какой-то дешевый китайский конструктор. Из тех, что даже не собираются по инструкции, потому что детали не подходят друг другу по размеру. Но Ева так радовалась, как будто ей подарили коллекционную куклу, а не дешевый набор. Мне стало стыдно. Обернулась на монстра, но Константин широкими шагами двигался к выходу. Подозвал своих охранников, и они скрылись за дверью. У меня отлегло от сердца. «Господи, пусть он исчезнет! Навсегда исчезнет из моей жизни!» — молила я. Мы подождали, пока подарки вручат всем. Участники праздника постепенно забирали поделки и расходились. Я помогла Еве одеться, на этот раз слишком быстро, надеясь проскочить незамеченной на тот случай, если Константин не уехал. А ведь еще надо выпросить у свекрови денег, иначе на выходных нам придется есть одну гречку. «Ну что, Ева?» «Поедем в маке?» – раздался уверенно голос за моей спиной. Я вздрогнула, но было поздно. Константин отстеснил меня и улыбнулся Еве обаятельной улыбкой. Девочка растерянно взглянула на меня, потом на него. Глазки предательски вспыхнули восторгом. «Только с мамой!» – смущенно пробормотала она. «Конечно. А куда же мы без мамы?» Он улыбнулся мне так обаятельно, что я на миг потеряла бдительность. Этого оказалось достаточно. Монстр подхватил Еву на руки и понес к выходу. «Догоняйте, Анна, мы будем ждать вас возле машины», — бросил он мне через плечо. «Что? Нет!» Сердце ушло в пятки. Он уносил моего ребенка. Я ничего не могла сделать. «Кто это такой? Аня?» взвизгнула рядом со мной свекровь. «Я не знаю». «Как не знаешь? Он взял на руки Еву. А ты его не знаешь?» Я бросилась к выходу на ходу, натягивая пальто. Выскочила на порог школы и растерянно застыла. «Монстр!» Уверенно нёс Еву на руках, а она... Она смотрела ему в глаза и смеялась. Я вдруг поняла, что он ей нравится. Нравится, что у нее тоже есть некто, похожий на папу. «Постойте, Константин!» Запыхавшись, я побежала следом за монстром. «А вот и мама!» Он одарил Еву доброй улыбкой и осторожно поставил ее на землю. «Мама, мы же поедем в маке, мамочка!» Ева впилась в мою руку своими маленькими пальчиками, и ее глаза засияли, как медные пятаки. Я закусил у гумбу. Как объяснить ребенку, что дядя, которому она так доверчиво забралась на руки, самый страшный человек в городе? Как объяснить, что ему приписывают жуткие преступления, и у него столько денег, что он может купить? Все, что пожелает даже наши с Евой жалкие жизни. — Я приглашаю Анну, — твердо произнес Константин. — Раз уж я вмешался в вашу жизнь и поставил вас... В неловкое положение позвольте сделать подарок девочке. Вас это ни к чему не обязывает, поверьте. Просто позвольте своей дочке побыть счастливой. Мы пообедаем там, где она хочет, а потом я отвезу вас домой. Он подошел ко мне поближе и аккуратно застегнул пуговицы на моем пальто. Я растерянно следила за его пальцами. Серебряная печатка с деликатными графическими узорами, украшенными бриллиантами на безымянном пальце правой руки, подчеркивала брутальность владельца. Взгляд серых глаз прожигал насквозь. От аромата истинно мужского парфюма кружилась голова. «Пожалуйста», приблизившись настолько близко, что я перестала дышать, мягко произнес сон. «Вы обещаете, что с моей малышкой ничего не случится?» Чувствуя, как сердце бьет на аватом в виски, выдавила из себя я. «А что с ней может случиться?» Константин, припадем кровь. Мы пообедаем вместе только и всего, О наших личных делах поговорим позже. Ладно, хорошо. Кажется, я сошла с ума. Но мне казалось, если я откажу, ему будет еще хуже. Константин был монстром, но почему-то я чувствовала, что он не станет мне лгать. Ему просто хочется сделать приятный сюрприз моей дочери, которая так наивно доверилась его обаянию. В Маке было шумно. По субботам обычно всегда много родителей. Нам повезло. Освободился столик рядом с входной дверью, и я быстро нырнула на свободное место. «Пойдем на кассу, Ева». Константин взял мою дочку за руку. «Выберем тебе обед». «А игрушку можно?» — с надеждой посмотрела на монстра Ева. «А здесь продают игрушки?» — удивился Константин. И мне сразу стало ясно, что у него никогда не было детей. «Даже шарики дарят», — сообщила я. «Ну тогда идем», — подбегнул Еве Покровский. Я не удержалась от улыбки. Слишком забавно они смотрелись у кассы в очереди. Ева и огромный монстр в стильном кашемировом пальто. Они вернулись с целым подносом еды. «Скупили все, что было в меню?» — осмехнулась я. «Просто мы не спросили, что ты будешь». А кричать через толпу было неудобно. Константин приземлился напротив нас с и принялся раскладывать коробки с гамбургерами и картошку. Этот переход на «ты» всколыхнул тревогу. Я боялась этого «ты», ведь оно запускало свои ледяные щупульцы в мою душу, и там начинало откликаться. «Мы сходим руки вымыть», — выдавила из себя. Поднялась из-за стола и потащила Еву в дамскую комнату. Когда мы вернулись, Константин задумчиво пил кофе из бумажного стаканчика. «Знаешь, Анна, я передумал», — скользнул по мне взглядом он. «У нас с тобой ничего не будет. Извини, что испортил вам с Евой праздник и дал повод для сплетен». Я растерянно подняла на него глаза. «И лучше тебе уехать из города. Возвращайся с дочкой к родителям. Здесь ты больше не найдешь работу. Твой бывший работодатель об этом позаботился». Натянуто улыбнулся, допил кофе и подбегнул Еве. «Не скучай, малышка». поднялся за стола и положил на поднос пятитысячную купюру. «Прощай, Анна. На деньги купи вам еду и заправь машину. Этого должно хватить». Развернулся и быстро зашагал к выходу сквозь толпу желающих поесть гамбургер. Я сидела и ошеломленно смотрела в широкую спину, обтянутую кашемировым пальто. Спина растворилась в толпе, а меня пронзила горечь потери. Что-то едва уловимое шевельнулось в сердце и тут же померкло. Теперь я не хотела, чтобы он уходил, но он решил по-своему, оставил меня одно накануне ноября.